Глава 5. Садитесь, Снал, приятельским тоном сказал майор Ридл. У меня к вам много вопросов. Как понимаю, всё произошедшее стало для вас шоком. Да, сэр. Спасибо, сэр. Снал сел с таким сдержанным видом, что всё равно что остался стоять. Вы ведь тут довольно долго служите, верно? 16 лет, сэр. С тех пор, как сержант Рвас — А сел на месте, если можно так сказать. — Ах, да, ваш хозяин в свое время был великим путешественником. — Да, сэр. Он ходил в экспедицию к полюсу и бывал во многих других интересных местах. — Вы не могли бы мне сказать, Снелл, когда в последний раз видели вашего хозяина сегодня? — Я был в столовой, сэр. Проверял, чтобы стол был накрыт, как полагается. — Я был в столовой, сэр. Дверь в холл была открыта, и я увидел, как сэр Жерос спускается по лестнице, пересекает холл и выходит в коридор, ведущий к кабинету. — В какое время это было? — Незадолго до восьми, наверное, было без пяти восемь. — И тогда вы видели его в последний раз? — Да, сэр. — Вы слышали выстрел? — Да, сэр, но, конечно, я тогда и понятия не имел, что это выстрел. Да и как было понять? И за что вы его приняли? Я подумал, что это автомобиль, сэр. Дорога проходит прямо рядом со стеной парка. Или это мог быть выстрел в лесу, браконьер какой-нибудь? Я и представить себе не мог, когда это было, перебил его майор Ридл. Ровно в 8 минут девятого, сэр. Откуда вы можете знать время с точностью до минуты? резко спросил главный констебль. Всё просто, сэр. Я только что первый раз ударил в гонг. Первый раз? Да, сэр. По приказу сэра Джерваса в гонг всегда бьют за 7 минут до начала ужина. Он особенно настаивал, чтобы все собирались в гостиной и были готовы перед вторым ударом гонга. Как только я даю второй сигнал, я захожу в гостиную, объявляю, что ужин подан, и все идут в столовую. Начинаю понимать, сказал Эркуль Пуаро. Почему вы выглядели таким удивлённым, когда объявили, что ужин подан? Обычно сэр Джеррс уже был к тому моменту в гостиной. Такого просто не бывало, чтобы он уже не был там, сэр. Это было настоящее потрясение. Я никак не ожидал, мой Ридл снова резко перебил его. А прочий обычно бывал уже там. Снелл прокашлялся. Всех, кто опаздывал к ужину сэр больше никогда не приглашали в дом. Хм, как сурово. Сэр Джеррос, сэр держал повара, который прежде служил императору Маравии. Император Маравии это вымысел Агаты Кристи. Он обычно говорил, сэр, что обед важен, как религиозный ритуал. А что вы можете сказать о его семье? Леди Шевен-Эгор всегда старалась не беспокоить его, сэр, и даже мисс Рут не осмеливалась опаздывать к ужину. «Интересно», — пробормотал Иркюль Пуаро. «Понятно», — сказал Риддл. «Итак, ужин начинался в четверть девятого, и вы в первый раз ударили в гонг в восемь минут девятого, как обычно». «Это так, сэр, но в тот раз было не как всегда». Ужин обычно подаётся в 8. Сэр Джеррорс приказал подать ужин на четверть часа позже, поскольку он ожидал с позднего поезда одного джентльмена. Снелл кивнул на поаро. Когда ваш хозяин шёл в кабинет, он выглядел встревоженным или обеспокоенным? Не могу сказать, сэр. Он был слишком далеко от меня, чтобы судить о выражении его лица. Я просто заметил его и всё. Он оставался в кабинете один. — Да, сэр. — Входил ли кто-нибудь в кабинет после него? — Не могу сказать, сэр. Я потом пошел в буфет, но и пробыл там, пока не пришло время в первый раз ударить в гонг в восемь минут девятого. — Тогда вы и услышали выстрел? — Да, сэр. Пуаро мягко вклинился в разговор с вопросом. — Были, как понимаю, и другие, кто слышал выстрел? — Да, сэр. Мистер Хьюго и мисс Кардуэлл. И мисс Лингард. Эти люди тоже находились в холле? Мисс Лингард вышла из гостиной, а мисс Кардуэл и мистер Хьюган спускались по лестнице. Были какие-нибудь разговоры по этому поводу? спросил Поаро. Да, сэр. Мистер Хьюгос спросил, не предполагается ли к ужину шампанское. Я сказал ему, что подадут шерри, Ренвен и бургундское. Он подумал, что это вылетела пробка из бутылки с шампанским. Да, сэр. Но никто не воспринял этого всерьёз. О нет, сэр. Все они пошли в гостиную, разговаривая и смеясь. Где была остальная прислуга? Не могу сказать, сэр. Вы знаете что-нибудь об этом пистолете? спросил майор Лидл, показывая оружие. О да, сэр. Он принадлежал сэр Рожервусу. Хозяин всегда держал его здесь, в ящике стола. Он обычно был заряжен. Не могу сказать, цар. Майор Ридл положил пистолет и прокашлялся. Теперь, Снелл, я намерен задать вам один довольно важный вопрос. Надеюсь, вы ответите как можно правдивее. Известны ли вам хоть одна причина, по которой ваш хозяин мог бы совершить самоубийство? Нет, цар. Ни о чём таком я не знаю. Сэр Джерро в последнее время не вёл себя странно. не был подавлен, обеспокоен, Снелл виновато кашлянул. Простите, но сэр Жеррос всегда казался людям со стороны несколько странным. Он был большим оригиналом, сэр. Да-да, я в курсе. Посторонние сэр не всегда понимали сэр Жерроса, Снелл произнёс это слово явно заглавными буквами. «Я знаю, знаю. Но не было ли чего-нибудь, что вы могли бы назвать необычным?» Дворецкий замялся. «Мне кажется, сэр, что сэра Жерваса что-то беспокоила», — сказала он наконец. «Беспокоила и угнетала?» «Я бы не сказал, чтобы угнетала, сэр, но беспокоила, да». «У вас есть какие-то мысли на этот счет?» «Нет, сэр». Например, было ли это связано с каким-нибудь конкретным человеком? Совсем ничего не могу сказать, сэр. В любом случае это только моё личное впечатление. Пуаро снова взял слово. Вас удивило его самоубийство? Очень удивило, сэр. Для меня это было ужасным потрясением. Я о таком и подумать не мог. Сыщик задумчиво кивнул. Ридл бросил на него взгляд, затем спросил: Ладно, Снелл. Думаю, мы узнали от вас всё, что хотели. Вы уверены, что вам больше нечего нам рассказать? Не было ли, к примеру, за последние несколько дней какого-нибудь необычного инцидента? Дворецкий встал и покачал головой. Ничего подобного не было, сэр. Спасибо, вы можете идти. Спасибо, сэр. Двинувшись было к двери, Снелл подался назад и отошёл в сторону. В комнату вплыла леди Шевенагор. Она была одета в платье в восточном стиле из пурпурного и оранжевого шелка, туго облегавшего ее стан. Лицо ее было безмятежным, она вела себя собранно и спокойно. — Леди Шевеногор, — вскочил майор Риддл. — Мне сказали, что вы хотите поговорить со мной. Я и пришла, — сказала она. — Может, нам перейти в другую комнату? В этой вам, наверное, слишком тяжело находиться. — Леди Шевеногор, — покачала головой и села на один из чиппендейловских стульев. "О нет, разве это имеет значение?" прошептала она. "Очень любезно с вашей стороны, леди Шевенагор, что вы оставляете в стороне ваши чувства. Я понимаю, какой это ужасный шок для вас и женщины" перебил его. "Поначалу это действительно был шок", согласилась она, говоря просто и непринуждённо. Но такой вещи, как смерть, не существует, понимаете? Есть только перемена. Кстати, добавила она. Джервос сейчас стоит у вас прямо за левым плечом, я чётко вижу его. Левое плечо майора Ридла чуть дёрнулось. Он с некоторым сомнением посмотрел на Леди Шевенагор. Та улыбнулась ему неопределённой счастливой улыбкой. Конечно же, вы мне не верите, и мало кто захочет поверить. Но для меня духовный мир не менее реален, чем здесьний. Однако задавайте ваши вопросы и не бойтесь причинить мне страдания. Я вовсе не страдаю. Понимаете, это судьба. Никто не может уйти от своей кармы. Всё сходится и зеркало, и всё остальное. Зеркало, мадам, спросил Поаро. Она рассеянно кивнула в сторону зеркала. Да. Оно треснуло, сами видите. Это знак Вы читали поэму Теннисона? Я любил читать её в детстве, хотя, конечно, не понимал её эзотерического смысла. И в трещинах зеркальный круг, вскричав злой рок, застыл вдруг леди из Шалота. Это из произведения Альфрод Теннисона "Леди из Шалота" в переводе Виктора Лунина. Именно это и случилось с Джерросом. Это проклятье его поразило так внезапно, Я думаю, вы знаете, что в большинстве старинных семей есть своё родовое проклятие. Зеркало треснуло. Он знал, что обречён. Проклятье сбылось. Но, мадам, зеркало треснуло не от проклятья, его расколола пуля. Леди Шевеногор продолжала в той же нежной рассеянности. На самом деле это всё равно это рок. Но ваш супруг застрелился. Леди Шавеногор снисходительно улыбнулась. Конечно, ему не следовало этого делать, но Жервас всегда был нетерпелив, он не умел ждать. Его час пробил, и он пошел ему навстречу. На самом деле это все очень просто. Майор Ридл, раздраженно кашлянув, резко спросил. — Так вы не были удивлены, узнав, что ваш муж покончил с собой? Вы этого ожидали? — О, нет. — Нет. Она распахнула глаза. Никто не может предвидеть будущего. Джервос, конечно, был очень странным человеком, очень необычным. Он ни на кого не был похож. Он был из Махатм, родившихся вновь. Примечание. В эзотерическом учении Махатма или великий учитель возвышенное существо, достигшее совершенного контроля над своими низшими проявлениями. освободившийся от гнёта в кавычках плотского человека. Я уже некоторое время знала это, думая, и он сам это сознавал. Ему было очень трудно подстраиваться под глупые и мелочные стандарты нашего обыденного мира, глядя майору Ридлу за плечо, она добавила. Он улыбается. Он думает, какие мы глупцы, таковы мы и есть, как дети. Делай вид, что жизнь реальна и что-то значит. Жизнь лишь одна из великих иллюзий. Чувствуешь, что он ведёт бесполезное сражение? Майор Ридлс спросил безнадёжным голосом: "Вы не могли бы помочь нам понять, почему ваш супруг покончил с собой?" Она пожала хрупкими плечами: "Нами двигают разные силы. Вам не понять. Вы перемещаетесь лишь в материальном плане". Поаро прокашлялся. Э, кстати, о материальном плане. Вы не знаете, мадам, кому ваш супруг оставил свои деньги? Деньги? Она уставилась на него. Я никогда не думала о деньгах. В голосе её звенело презрение. Поаро сменил тему. Когда вы сегодня спустились к ужину? К когда? Что значит время? Время бесконечно. Вот мой ответ. Время бесконечно. На ваш супруг, мадам, проговорил негромко Пуаро. Был весьма педантичен в вопросах времени, особенно как мне говорили в отношении времени ужина. Милы Жэросс снисходительно улыбнулся на: "Он был в этом отношении таким глупым, но это делало его счастливым, потому мы никогда не опаздывали". «Вы были в гостиной, мадам, когда первый раз ударили в гонг?» «Нет, я была в тот момент у себя в комнате». «Вы помните, кто был в гостиной, когда вы туда вошли?» «Да почти все, как мне кажется», — рассеянно ответила леди Шавен-Агор. «А это имеет значение?» «Может и нет», — согласился Пуаро. «Остается еще один вопрос». Ваш супруг никогда не говорил вам, что подозревает, что его ограбили. Похоже, что ледишева на город этот вопрос не особенно интересовал. Ограбили, мне так не кажется. Ограблен, обманут каким-то образом, ошельмован. Нет, нет, я так не думаю. Джеррос был бы очень зол, если бы кто-то позволил себе такое. А в любом случае, он вам ничего не говорил. Нет, нет. Леди Шавеногор покачала головой, по-прежнему не выражая интереса. «Я бы запомнила. Когда вы в последний раз видели супруга живым?» Он, как обычно, заглянул ко мне, спускаясь к себе перед ужином. Там была моя горничная. Он просто сказал, что спускается. О чем он больше всего разговаривал последние несколько недель? «О!» о семейной истории, Джервос так сильно продвигался вперёд в этом деле. Он обнаружил, что эта смешная старушка мис Лингард просто неоценима. Она искала для него информацию в Британском музее, ну и всё такое. Она, знаете ли, работала с лордом Малкастером над его книгой, и она была тактична, в смысле, не выискивала того, чего не надо. в конце концов, бывают такие предки, о которых лучше помалкивать. Жеррос был очень чувствителен. Мне она тоже помогала, она дала было для меня много информации по Хатшепсут. Понимаете, я реинкарнация Хатшепсут, спокойно заявила леди Шавенагор. А до того, продолжала она, я была жрицей в Атлантиде. Примечание. Хатшепсут Годы жизни ориентировочно 1490-1489, 1468 до нашей эры. И год смерти 1479-1458 до нашей эры или 1504-1482 до нашей эры. женщина-фараон нового царства древнего Египта из 18-й династии. Мой рыдал, поёрзал в кресле. Ну да, это очень интересно, сказал он. В общем, леди Шеранагор, наверное, это всё. Вы очень любезны. Женщина встала, завернувшись в своё восточное одеяние. Доброй ночи, сказала она. Затем её взгляд устремился куда-то за спину майора Ридла. Доброй ночи, Джеррус, дорогой. Мне бы хотелось, чтобы ты пришёл, но я знаю, что ты должен оставаться здесь. Словно объясняя, она продолжила: ты должен оставаться на месте своей смерти 24 часа. Придётся немного подождать, пока ты сможешь перемещаться свободно и общаться. Она удалилась из комнаты. Майор Ридл вытер лоб. Фу, прошептал он. Да она куда более чокнутая, чем я думал. Она что, правда верит во всю эту чушь? Пуаро задумчиво покачал головой. Возможно, это ей помогает, сказал он. Сейчас ей нужно создать для себя иллюзорный мир, чтобы укрыться от жестокой реальности смерти своего мужа. Мне она кажется почти невменяемой, сказал майор Ридл. поток чепухи без единственного осмысленного слова. Нет, нет, мой друг. Интересно, но мистер Хьюга Тренд мимоходом заметил, что среди всей этой ерунды порой проскальзывает проницательность. Она показала её, отметив тактичность мис Лингарт в отношении нежелательных предков. Поверьте мне, леди Шевенагор не дурочка. Он встал и начал расхаживать по комнате. В этом деле мне кое-что не нравится. Нет, совсем не нравится. Ридл с любопытством посмотрел на него. Вы имеете в виду мотив для самоубийства? Самоубийства? Самоубийства? Говорю вам, здесь всё не так. Оно невозможно с точки зрения психологии. Чем считал себя Шевенегор, колоссом, чрезвычайно важной персоной, центром вселенной. Разве такие люди убивают себя никогда? Он куда скорее уничтожил бы какого-нибудь другого, какого-нибудь жалкого муравья, человечка, осмелевшего вызвать его раздражение. Это он счёл бы необходимым, священным деянием, но само уничтожение, уничтожение такого я это всё очень хорошо, Пуаро. Но свидетельства очевидны: дверь заперта, ключ у него в кармане, окно закрыто и заперто. Я знаю, что такое бывает в романах, но в реальной жизни никогда не встречал. Что-то ещё? Да, есть кое-что ещё. Поро, сел в кресло. Вот я «Я Шевен-Эгор. Я сижу за своим письменным столом. Я решительно настроен покончить с собой, потому что, скажем, сделал открытие, пятнающее имя семьи, ужасным бесчестьем. Это не слишком убедительно, но является наиболее подходящим вариантом. Объянный, что же я делаю? Я корябую на листе бумаги слово «простите». Да, это вполне возможно. Затем я открываю ящик с таланда, достаю пистолет, который там храню, заряжаю его, если он не заряжен, затем стреляю в себя. Нет, я сначала поворачиваю кресло вот так и чуть наклоняюсь вправо вот так, а затем приставляю дуло к виску и стреляю. Паров вскочил с кресла и, обернувшись, заявил: Я спрашиваю вас, в чём смысл? Зачем поворачивать кресло? Если бы, к примеру, тут на стене висела картина, тогда там да, было бы объяснение, какой-нибудь портрет, на который человек хотел бы бросить свой последний взгляд. Но что, нет, это не имеет смысла. Он мог захотеть выглянуть из окна, последний раз окинуть взглядом поместье. «Дорогой друг, в ваших словах нет никакой убежденности. Вы ведь и сами понимаете, что это ерунда. В восемь минут девятого уже темно, и в любом случае шторы задернуты. Нет, должно быть другое объяснение. Насколько я понимаю, объяснение лишь одно. Жервас Шевенегор был сумасшедшим». Пуаро недовольно покачал головой. Майор Ридл встал. Идёмте, сказал он. Надо допросить остальных, может, на что-нибудь и наткнёмся.